«Мы провели сутки в последнем стане, подготавливаясь. Я дела заканчивал, и утром направились к побережью. У меня было два пути. Именно у меня я был старшим и давно доказал, что мое мнение – последняя инстанция. То есть меня уже давно воспринимали как личность. К «Атлантике» прямиком пересекая множество рек и обходя не меньше непроходимых мест или двигаться к берегу Миссисипи и там строить себе грузовые плоты, которые и поплывут к будущему, а, возможно, и нет, в Мексиканскому заливу. Там французские и испанские владения, добывая у них судно, одного приличного размера вполне хватит, и иду на поиски подходящего острова, где и разворачиваю базу. В первом случае тяжелая и трудная дорога, но достаточно времени для обучения суррогатных одаренных. До побережья пару месяцев идти будем. Однако из минусов – учить будут только во время стоянок. Все будем выматываться в этом походе. Во втором случае, пока одни воины управляют плотами, другие на лошадях за нами по берегу следуют. Мы ведем уроки, можно постоять у того или иного берега и то же время в занятиях провести. Дорога будет куда легче и проще, не такая выматывающая. А чтобы успеть обучить всех пришлых одаренных, можно потянуть время и добраться до устья, когда выделенное мной время на учебу будет подходить к концу. Затем ученики возвращаются по своим племенам. Ну а что мне делать потом, я уже описывал. Долго, понятное дело, я не думал, и караван наш направился к Миссисипи. Была еще одна причина побывать там — мой схрон с металлом. Правда, придется подняться заметно выше, уйти по одному из притоков и забрать его. С другой стороны, это какой крюк получается? Не такие большие там запасы. Пусть резервом будут. Когда катер сделаю, слетаю, заберу. А так металла у меня на начальном этапе моих планов уже хватало. На побережье еще доберу. Караван шел. Войны, высылая патрули с амулетами сканеров, держали все под контролем. Так что двигались мы вполне благополучно. Я занял одну из повозок, где сделал самодельную небольшую мастерскую, и почти всю дорогу, что заняла у нас около недели, занимался работами, теперь уже на себя. Я посчитал, что у меня мало дроидов, а их нужно много, и слитки металла, что были в этой повозке, почти 100 кило. Я и пустил на создание нужных дроидов. Мой дроид-повар и так уже фурор вызвал». А я в него внедрил из своей памяти все кухни разных миров с рецептами, которые мне были известны, и тот готовил. Амулет обоняния и амулет вкуса у него был. Поначалу немного глючил, но когда я перенастроил его, такие блюда выдавал, что почти все стали его почитателями. Особенно в сфере десертов. Но делал я не повара, нам его одного вполне хватало. Тот в двух больших котлах готовил на всех, и не скажу, что отказавшиеся от его стрип были. Помощник, конечно, ему не помешал бы, все же народу порядочно, но не до того. Сделал я за эту неделю 16 дроидов одного типа, техников, и мы, наконец, прибыли на берег Миссисипи. Пока воины ныряли, привязывали к затопленным стволам канаты и выталкивали их на берег, лесов тут не имелось, одни прерии, я продолжал работать. Кстати, по поводу воинов. Мне их придали, хотя я и не просил, с просьбой всех их снабдить амулетами, хотя бы по два на воина. Этим я в пути тоже заниматься буду. Постараюсь все амулеты сделать четвертого уровня. Все же надо поддерживать свое реноме спеца, то бишь великого шамана. Каждый воин волен сам выбирать, что ему нужно. Копии списков я им уже передал, все на русском, который те отлично знали. Вот они и чесали в затылке, мучаясь выбором. Но это ладно, сделаю за время пути, заодно проводя наглядные уроки по магическому конструированию и созданию амулетов для суррогатных магов. Сейчас, как я уже говорил, использовали все пять наличных амулетов подводного дыхания. Канаты натягивались и вытаскивали утонувшие деревья. Тут их быстро подготавливали, срубая ветки и равняя по одной длине. Благо на топоры наложены плетения, которые и камень рубят, не то что мокрое дерево. Я наложил а вытаскивали лошадьми, полусотню за раз. Если бревно застревало, ныряльщики помогали, подсовывая упоры и подталкивая. В общем, работа спорилась. Я сделал три амулета, очень специализированные, относящиеся к погодным. Они сушили бревна. Хватало амулету 20 минут полежать на одном бревне, как тот сухой, на воде держится не хуже автомобильной камеры. Мы подсчитали, нужно не менее 10 платов. На трех совмещенных платах поплыву я со всеми учениками, на следующем – молодые семьи, там тоже два в один совместить нужно, на остальных – мое имущество. И воины, что будут платогонщиками на всех платах сменяясь время от времени с теми, которые лошадей по берегу погонят, отдохнут таким образом. Лошади по берегу, а повозки пустим на настил для платов и на создание шатров, их матерчатые верхи и дуги для этого вполне подойдут. Среди воинов был главный, вождь, именно ему я все описал и назначил старшим, контролируя работу и иногда подсказывая, если тот что делал неправильно. Теперь о моей работе. Используя отрубленные сучья, я, перерабатывая их, начал делать важные вещи, например, нормальную школьную доску. Мел я уже спрессовал, и можно чертить. Потом сделал стол для учителя и внедрил в него различные амулеты, которые требовались для процесса обучения. Самым важным был амулет иллюзий, способный проектировать голограммы схем плетений. Ученики могли эти схемы увеличивать, чтобы просмотреть и зарисовать тот или иной участок, просто касаясь иллюзии пальцами, уменьшать или менять на другой. После этого стал создавать тетради, толстые, похожие на офицерские в мое время. Это будущие книги мага моих учеников, и постоянных, и временных. Сделал 60 штук, с запасом, ну и ручки-самописки. Этих сотню. Хватит пока. Плоты, наконец, были готовы, за пять дней управились и покачивались у берега. Бревна крепили веревками, мы их везли в повозках. Настил сделали, палатки из верхов повозок, все как и спланировали. Мне шатер мой строительный дроид сделал. Очень качественно получилось. Погрузили весь груз и, наконец, отчалили. Сотня воинов с нами, остальные перегоняли лошадей. Теперь представьте себе такую картину. Первым идет плот с семьями, потом мой, и третий тоже длинный, с грузом. На носу второго плота стоит школьная доска, стол учителя и длинные лавки со столами для учеников, и идет урок. Все это под навесом, защищавшим от солнца. Я показываю плетение и заставляю его повторять, и ученики повторяют. Я хожу между рядами и подсказываю тому или иному, что тот делает неправильно. Взрослые суррогатных магов освоили детские плетения за два дня. Это, надо сказать, не слабо. Но ученики помладше от них не сильно отставали. На третьи и четвертые дни и они все освоили. Сажал я своих учеников со взрослыми суррогатными, чтобы конкурентная борьба была. Парня к девочке, женщину к мальчишке. Кстати, девчат у меня чуть больше трети, но парней все же больше. И так шли уроки. Когда мои постоянные ученики изучили детские плетения, я их от дальнейших уроков освободил. Рано еще. Пускай эти освоят, чтобы от зубов отскакивало. Дальше учились только суррогатные. У них сокращенная и быстрая программа была. Так вот, в носовой части моего плота был школьный класс под навесом, где 8 часов в сутки по 4 с большим перерывом на обед шли уроки. Один урок – час. Потом звенел звонок. Настоящий. 10 минут перерыв и следующий урок. В центре плота расположен длинный обеденный стол и кухня, где у двух котлов творил дроид-повар. Тут же в тюках лежали наши запасы продовольствия. С охоты приносили свежее мясо. Ну и на корме стояли рядами шатры, где группами по четыре человека жили мои ученики. Войны на циновках, по три десятка на каждом плоту. Сменялись раз в сутки. В общем, отлично устроились. За неделю мы спустились километров на 200 Береговые от нас не отставали. Сплавлялись неторопливо. А на одной стоянке вообще две недели пробыли. Больно место красивое. Да и войны довольны. Недалеко оказалась стоянка союзного клана. Посещали ее. За эти три недели я выдал полный теоретический курс, пусть и сокращенный. Все ученики скрупулезно записывали все в свои книги и только после этого мы приступили к плетениям, начали с лекарского направления. того у кого есть к этому способности я старался обучать серьезно. тому у кого нет, можно дать начальные знания, то есть лекарем поработать он сможет простеньким, даже при желании тяжело раненого вытянуть, но если что серьезное уже не справится. Некоторые показывали отличные способности в артефакторике, кто-то в бытовом направлении и кто-то в боевом, Кстати, в боевом, несмотря на большинство желающих, неплохими спецами могли стать всего 9 учеников из суррогатных. У остальных ни таланта к этому, ни умения, ничего, кроме желания. Но им тоже давал начальное знание. Должны же они уметь себя защищать и атаковать. После окончания урока я давал домашнее задание, которое утром мне сдавали. Выходных не было, мало времени. Потом отдохнут. А пока ученики впитывали знания. Никого из-под палки учить не приходилось, сами рвались. Вечерами в свободное время в лаборатории, в которой уже начал давать первичные алхимические знания, я создавал малые магические наборы, их я вручу всем моим суррогатным магам, когда они закончат обучение. К тому времени более-менее работать с ними они смогут, как и создавать основы под амулеты. Помимо подготовки будущих подарков для моих выпускников, я не забывал о войнах. Например, приходил очередной десяток и сообщал, что им нужно. Я делал основы и по их заказам создавал амулеты, ученики заряжали накопители, и я передавал амулеты воинам, шла настройка на ауры, и все, они владели ценными предметами. Кстати, один ушлый воин, кажется, из племени Деловаров, притащил мешочек с тремя десятками драгоценных камней – видимо, вымененных по пути у какого-то племени, и заказал у меня три амулета, до да еще третьего уровня сложности. За два вечера сделал ему. А так как он уже получил от меня два обязательных амулета четвертого уровня сложности, один подводного дыхания и второй дальнего и ночного видения, то выбрал он боевой артефакт с двумя опциями — фаерболов и воздушных лезвий, последнее удобное бесшумное оружие, защитный и сканера. «Я же говорю «ушлый», а может, кто из учеников подсказал? Вроде у того родственник среди суррогатов был. А там уже понимали, что такое градация и уровни, какое исчисление по силе дара. теорию ты получили, разбираются теперь. Благодаря воинам, шедшим по берегу, о нас узнавали кланы и племена, которые жили на берегу Великой реки. Да и мы приставали к некоторым поселениям на ночевку». Случались и недоразумения с попытками нападения или похищения моих учеников. Воины смеясь, пинками прогоняли таких хитрозадых. У нас уже половина воинов имела амулеты и боевые артефакты, и вполне контролировали окрестности. Тем более, беря пример с того ушлого, доставали камни, также выменивали на лошадей или добытое мясо в племенах. Там-то не понимали их ценности, и я выполнял разные заказы. Спускаясь по течению, мы встречали и бледнолицых а как же. Однако больше их никто не встретит. Жаль, их лодки и баркасы ничем иным, как лоханками, я не назову. Доски шли на плоты, укрепляя их. Хотя три лодки мы оставили, к плотам привязали. Использовали как средство доставки, чтобы плоты к берегу не подгонять, а то их потом снимать смели тяжело. Чем дальше мы шли, тем меньше встречалось поселение индейцев и больше бледнолицых, пока не остались только они». «Естественно, это ни моим ученикам, ни воинам не понравилось, и я не был против, хотя последние решили немного раздвинуть границы охотничьих территорий. Даже ученики поучаствовали в нападениях на разные форты. Восемь, кажется, их было. Правда, трофеев было столько, что пришлось 50 воинов повторно отправлять в эти поселения, чтобы все вывезти. Не знаю, довезут или нет, слишком большой куш, может кто-то соблазнится». Но и войны не так просты. Отправили тех, у кого амулеты были, и некоторые с отдельно заказанными. Отвели они душеньку, так сказать. Дальше двигаться таким способом было опасно обнаружением, а воевать я пока не желал. Мы завели плоты в приток и поставили там. Больше месяца на этих болотах жили, дожди были, крокодилы появлялись, но мы учились». Через полтора месяца я сообщил, что время, отведенное на учебу, подходит к концу. Я мало дал, понимаю, но им еще пару лет осваивать из книг магов, так что пусть почаще их открывают, освежают память и учатся. Малые магические наборы я еще месяц назад выдал, решив не дожидаться конца ученичества. Пусть при мне учатся их использовать. У меня в лаборатории немного другой набор, более совершенный. Причем наборы я выдал всем, чтобы даже те, кто не имеет способностей создавать артефакты, смогли их сделать. Просто дело в размерах нитей, выпускаемых из пальцев. У кого они толще, и артефакты будут большими. Не с тарелку размером, конечно, но с олимпийскую медаль точно. После сдачи экзамена был торжественный бал, где я вручил всем моим суррогатным магам диплом об окончании моей магической школы. Диплом был выполнен на бумаге, ярко, очень красиво, бумага неуничтожимая. А также выдал значок моего учебного заведения. А что, я буду всем его выдавать, номерной, с эмблемой моей школы. И в дипломе в разделе специальности и звания было указано, кем тот выпустился. Суррогат. И хотя ученики знали, что это значит, языковая база, как я уже говорил, была полной, все равно гордились этим. А на следующий день они начали собираться, тем более войны поторапливали пора домой. Оба оператора беспилотников, вполне навострившиеся в его использовании, специально двоих подготовил, чтобы сменяли друг друга, также собирались. Они, как и все, учились и диплом получили, а беспилотником управляли в свободное от учебы время. Весь день шли сборы, и на следующее утро я простился с моими суррогатами. Честно, уже и жаль, что они покидают нас. Они увезли с собой почти тысячу готовых амулетов и боевых артефактов, и только сотню из них сделал я, остальное сами. Практику-то отрабатывали по разным направлениям в магии. Я выгнал моих дроидов, которые все это время, кроме бытовых и повара, находились в спячке, и направил на управление платами. Выведя их обратно в реку, мы продолжили спускаться. Причем делали это ночью, отсыпаясь днем. Школьный класс был свернут. В свободное время, которого у меня стало гораздо больше, я занимался делами, а то ранее на них времени не было вообще, все ученики занимали. И сейчас я делал более совершенную модель беспилотника, походную, не для базы. Закончил, когда мы к устью вышли. Все так же была ночь, но нам она нисколько не мешала. Пока плоты сплавлялись, я запустил беспилотник. Из планшета стал смотреть на картинку, что показывал магический визор летающего дрона. Так, до Нового Орлеана осталось километров 10. Мы его пересечем, когда наступит рассвет. Но хотелось бы побыстрее. Стоявшие на корме плотов мощные водометы с этим вполне справятся, если потребуется увеличить скорость. Порт в Орлеане был откровенно хилым, Из крупных океанских судов я там рассмотрел лишь «Хуну» тонна 250, которую можно отнести скорее к аббатажным судам, чем морским. Ее я опознал по косому парусному вооружению и двум мачтам, и довольно крупный боевой корабль, фрегат, похоже. Железо и другого металла на нем порядочно, так что он и будет моей целью. Судя по 18-ти пушечным портам с каждого борта, серьезное судно для местных». Оба, и фрегат, и шхуна стояли на рейде на якорях. Мы прибавили ход, отчего впереди даже волна пошла и бурун. Сейчас мой плод двигался первым, потом семейный и с вещами. Я стоял на носу и наблюдал за поворотами реки. Вот и город. Прошли его спокойно, криков не было. Поработал амулет паралично беспилотники, который под моим управлением сделал несколько заходов не только на город, но и на оба судна. На подходе к борту фрегата я сбросил скорость и аккуратно причалил. Дроиды мигом взлетели на палубу, и пока мы поднимались на борт, они быстро спустили на плоты моряков. Обнаженных. А много их. Почти 5 сотен вышло. Трофеев на борту хватало. Потом пересчитаем. Потом дроиды перегрузили давно упакованные мои вещи и вещи семей, так что плоты остались пустыми, только тела моряков разложены рядками». Я с помощью строителя закрепил амулеты-водометы, по два с каждого борта на носу и у кормы, и один на корме перед пером руля. После поднятия якорей, их два было, развернувшись на месте, корабль на большой скорости направился к выходу из залива. Морское дно, благодаря сканеру, было видно хорошо, так что на мель при выходе не выскочили, и когда поднялось солнце, мы уже были в 100 километрах от побережья, двигаясь навстречу ветру. «Паруса спущены. Это водометы работают. Нормально. У меня куча одаренных, которые будут заниматься зарядкой их накопителей, несмотря на их быструю разрядку. А к рулю я молодых воинов из молодоженов поставил, установил амулет со стрелкой, и куда та смотрела, туда и должен показывать бушприт. Освоились быстро и сменялись по склянкам каждые четыре часа. А в городе я оставил послание». Дроиды спустили на шхуне паруса и написали на французском. «Я, великий шаман, снежный леопард, сообщаю. Это земля наша. Уходите, бледнолицы. Я готовлюсь установить морскую блокаду через полгода. Больше ни одно судно из метрополии не придет. Помощи не будет. Уходите, или вы умрете. Пожалейте своих жен и детей». Плавание продлилось едва 11 дней. Благодаря беспилотнику не пришлось метаться между островами. Он указал проход, и мы шли прямым курсом. Думаю, мы добрались бы и дней за восемь, но в пути нас застал шторм, который длился почти три дня, и только когда волнение начало утихать, направились дальше. Мы простояли в защищенной высокими берегами бухте одного из островов. Я мог там, где мы плыли, убрать волнение. Правда, нужных погодных амулетов в наличии не имелось. Но к чему, если удобная стоянка попалась? Еще не хватало ману тратить. Легко пережили эту непогоду. Ну, кроме тех, кто страдает от морской болезни, они пережидали непогоду на берегу в шатрах. Таких четверо оказалось, и двое были из моих учеников. Справляться с собственными организмами они еще не научились. Это года через два учебы смогут». Остров, выбранный мной, находился довольно далеко от других. Мне соседи не нужны. Был он не такой большой, 12 километров в длину и 7 в ширину. В центре имел подковообразную бухту с шикарным пляжем из белого песка. Небольшую. Фрегат с трудом встанет. Другое судно уже не уместится. Но нам и не нужна большая бухта. Место для поселения индейцев и огорода имеется. Место для базы и для школы тоже. В центре возвышалась скала, вот она и станет школой. Строительный дроид, точнее, он с собратьями, все сделает, его специфика. Сначала отстрою общежитие для учеников с двухместными комнатами. Потом коттеджи поставлю, двухквартирные для каждого ученика. Эти 11 дней плавания я уже привычно активно работал. Что-то с момента попадания в это тело у меня почти все дела аврально проходят. Делал дроидов. Сделал восемь строительных, вполне хватит, 6 боевых для охраны острова и, главное, четыре специализированных дроида-техника для ремонта и обслуживания беспилотников. Мы подошли максимально близко к берегу, и во время отлива корабль, скорее всего, сядет на мель, но там песок, повреждений не получит. Спустив оба якоря и три лодки, мы стали выгружаться. Индейцы первым делом в тени пальм поставили свои вигвамы и стали переносить вещи, с интересом оглядываясь. Потом аккуратно вплавь на берег вывели шесть лошадей, двух коней и трех кобыл. А как же без них? Нет, без них никак. Корма запасли, навоз убирали, нормально добрались. Ну и дроиды мои вещи стали спускать на берег. Потом выгрузили пушки, разобрали мачты, сняв всю парусную оснастку, и, наконец, был разобран и складирован в виде штабелей досок и бруса сам корабль. На это сутки потребовались. Дроиды по ночам работали, им отдыхать не нужно, только зарядка требовалась. Строители уже вовсю работали. Шесть дроидов резали камень с другой стороны скалы и готовили укладывать каменные плиты в виде посадочной полосы, внутри делая ангары, склад, центр управления и ремонтный бокс. В принципе, не так и много места займет, школа все оставшееся заберет. Три оставшихся строительных дроида, используя строительный материал из камней, найденных на месте, и досок от корабля, стали строить на высоком фундаменте небольшие удобные хижины. Я выбрал место для поселка индейцев. Даже запланировал две улицы и небольшое кафе с танцплощадкой. Двадцать хижин по три комнаты в каждой, кухня и санузел. Мебель, постельное белье – все это у них будет. Кафе последнее в очереди. Огород и поля будут чуть в стороне. Вообще такие планы аж душа радуется.